Явление семнадцатое. Кочкарёв один ходит в сильном движении взад и вперёд. То быгыли, когда видим на свете подобный человек. И это какой дурак. Да если уж пошло на правду, то и я хорош. Ну, скажите, пожалуйста. Вот я на вас всех сошлюсь. Ну, не олох ли я, не глуп ли я? Из чего бьюсь, кричу, им до горла пересохло. Скажите, что он мне продня, что ли? И что я ему такое нянька, тётка, свекруха, кума, что ли? Из какого же дьявола, из чего, из чего я хлопочу о нём? Не даю себе покоя, нелёгкая, прибрала бы его совсем. А просто чёрт знает из чего. Поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает. Это какой мерзавец. Какая противная, подлая рожа. Взял бы тебя глупую животину, да ещё щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы, во всякое место. В сердцах дает несколько щелчков на воздух. Вот, вот что досадно. Вышел себе, ему и горе мало. С него все это так, как с гуся вода. Вот что нестерпимо. Пойдет к себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку. Эх, какое противное создание. Бывают противные рожи, ну ведь и такой просто не выдумаешь. Не сочинишь хуже этой рожи, ей богу не сочинишь. Так вот, нет же. Пойду нарошно ворочу его бездельника, не дам улизнуть. Пойду приведу подлица. Убегает.